С этой армией я выступил на фронт и сразу попал в самое пекло войны — под Сталинград. Горжусь, что сталинградская эпопея, одно из величайших сражений XX века, не прошла без моего активного участия. Конец книги. Март 1982 года. Жил корректор Игорь Опарин,